Глава шестая. Павел. «Та девушка все еще у тебя?» задает вопрос Роман, как только я вхожу в его кабинет. «Да». Я киваю и сажусь рядом с Максимом. «Хорошо. Тебе нужно спросить ее, где она достала эту дрянь. Юрий все еще не может найти парня, который поставлял таблетки, так что твоя девушка — наша единственная зацепка». Я встречаюсь взглядом со своим паханом и качаю головой. «Нет». «Нет?» Он широко раскрывает глаза, глядя на меня. «Если она сама мне что-нибудь расскажет, я дам вам знать. Но я не собираюсь заставлять ее говорить, если она сама этого не захочет. С чего бы ей не хотеть?» «Док вам не рассказал?» Спрашиваю я. «Рассказал что?» «Он сказал, что ты нашел девушку, у нее была передозировка, и ты отвез ее домой. Она подверглась сексуальному насилию, Роман». Я думаю, что люди, которые ее похитили, были сутенерами. Роман пристально смотрит на меня, на ее щеке дергается мускул. Ручка в его руках ломается пополам. Тема женщин, подвергшихся насилию, всегда была для него болезненной. С девушкой все в порядке, спрашивает он спустя зубы. Ей лучше. Хорошо. Не спрашиваю ее ни о чем. Он кивает и обращает свое внимание на Максима. «Что за проблему с албанцами ты хотел обсудить?» Максим снимает очки и скрещивает руки на груди. Кажется, у них внезапно появилась огромная сумма денег. Один из парней Антона сообщил, что видел, как взять душку, тратил немыслимую сумму в одном из казинок Коза ностра «Сколько?» «Десятки тысяч за ночь, несколько ночей подряд». Джулиан — идиот, который сам никогда не зарабатывал ни цента. Он годами выкачивал деньги из душку. Что ж, ну, похоже, у него внезапно оказалось больше, чем он может потратить, говорит Максим. Может ли он быть замешан в этой истории с новым товаром? Лучше бы это было не так. Потому что если кто-то из албанской преступной группировки посмел провести свой товар на мою территорию, последствия этого решения ему не понравятся. Я все предельно ясно объяснил Душку, когда мы немного поболтали несколько месяцев назад, после той истории с ирландцами. «А что произошло с ирландцами?» – интересуюсь я. Поскольку я в основном сосредоточен на управлении клубами, я не всегда в курсе других деловых вопросов. Последнее, что я помню об ирландцах, это то, что они пытались уничтожить брату несколько лет назад и чуть не убили Костю. Сергей устранил их лидера и еще несколько высокопоставленных людей, а Роман вышвырнул остальных из Чикаго. «Они основали базу в Нью-Йорке», – говорит Роман. Несколько месяцев назад дон Анжела прислал мне сообщение, в котором говорилось, что Душку начал сотрудничать с ирландцами и поставил им крупную партию оружия. Душку сделал это, несмотря на то, что очень хорошо знал мое отношение к ирландцам. «Это была только одна поставка?» — спрашиваю я. «Или Душку все еще работает с ними?» «Только одна». Вскоре после этого ирландцами занялся Анжела, потому что придурок Фиджеральд похитил его жену. Анжела был в ярости. «Он убил Фиджеральда?» «Сам разделал его ножом». Роман ухмыляется. «Я не знаю этого человека, но он мне уже нравится». «Что ты собираешься делать с албанцами, Роман?» Встревает Максим. «Есть ли у нас кто-нибудь внутри, кто может следить за тем, что они делают? Нам нужно знать, откуда взялись эти деньги». «Одна из официанток Байкала регулярно навещает душку», говорю я. Может, ей удастся уговорить его рассказать о своем бизнесе? «Давай пока попробуем это», — он кивает. «Если окажется, что за всем этим стоит душку, я лично выпотрошу его». Когда я выхожу из машины и направляюсь к своему дому, я замечаю знакомый автомобиль, припаркованный у входа. Юрий сидит за рулем своего белого внедорожника и машет мне рукой. «Что происходит?» — спрашиваю я, садясь на пассажирское сиденье. Он опирается локтями на руль и сверлит меня взглядом. «Не знаю, ты мне скажи». «Ничего». «Почему ты спрашиваешь?» Он качает головой и смотрит на улицу сквозь лобовое стекло. «Я знаю тебя десять лет, Паша, так что хватит нести эту чушь». «Ты планируешь уйти из братвы?» «Нет». «Почему ты так думаешь?» «Ты позволил Костю управлять твоими клубами». Ты практически жил в урале и никому не позволял себя прикрывать когда я пытался убедить тебя сделать перерыв несколько месяцев назад ты сказал что не можешь нормально функционировать если не работаешь что ж я решил сделать перерыв так ты вернешься я откидываюсь на спинку сиденья и смотрю на свое здание прошло около трех часов с тех пор как я отправился на встречу с романом и каждую секунду этого времени я думала о Бася. Все ли с ней в порядке? Поела ли она? Что, если она голодная и не может решить, что приготовить? Страшно ли ей, что она осталась одна? Что, если я вернусь домой, а ее там не будет? Я вернусь, Юрий, не волнуйся. Когда? Когда она уйдет, — говорю я, глядя на окна на третьем этаже. Я не вижу света внутри, потому что желези закрыты. Что, если она снова испугается? Я ненавижу оставлять ее одну. Она? Девушка, которая живет у тебя дома? Да. Вы двое в отношениях? Нет. Я не понимаю. Я бросаю взгляд на своего друга. Его губы плотно сжаты, а в глазах беспокойство. В свои 65 лет Юрий самый старший из ближайшего окружения братвы. Он стал настоящим отцом для солдат, которые работают под его началом. Но он также отчаянно защищает остальных членов братвы, независимо от их должности. Мне всегда казалось странным, как он может так сильно заботиться о парнях, которые не являются его семьей, в то время как в мире есть люди, которым наплевать на собственную родную кровь. Ты когда-нибудь встречал кого-то, кто ощущается как недостающая частичка тебя? интересуюсь я. Частичка, которой ты даже не знал, что ее не хватает, пока этот человек не появился в твоей жизни? Нет. Кажется, нет. Ты думаешь, эта девушка, она и есть? Я знаю ее всего неделю. Это не то, о чем я спросил. Я знаю. Но на самом деле это не имеет значения. Она все равно скоро уедет. Я хватаю за дверную ручку. Я вернусь на работу, как только она уйдет. «Может быть, она не захочет уходить?» «Да, конечно!» — говорю я и выхожу из машины.